Глава 19. Мысли о том, что Бен, мой Бен здесь повергала меня в трепет. Невозможно было сохранять спокойствие, и всю свою безудержную ажитацию я постаралась направить в нужное русло. Занялась организацией ужина и раздачей указаний. Такой бурной деятельности я ещё никогда не развивала, а наши гости тем временем пили чай с маменькой. Куры были забиты, очищены и выпотрошены стараниями Сони. Мариен без промедления привела в порядок гостевые комнаты, а я помогла ей натянуть москитные сетки. После этого она вернулась на кухню хлопотать над ужином. Эсси была здесь единственной, кто мог вместе со мной приготовить комнату в новой хижине, не вызвав шума и пересудов. Когда мы с ней остановились на пороге, я повернула голову и сказала: "Это Бен Эсси, мой Бен. Она пристально посмотрела на меня тёмно-карими глазами с лучиками мелких морщинок у краешков, свидетельством весёлого нрава и мудрости, а потом вдруг прижала подушечку большого пальца к точке у меня между бровями и забормотала что-то, качая головой. Я не спросила, зачем она это сделала и что думала в тот момент. Я никогда не задавала ей лишних вопросов, а она бы и не ответила. Но в этот раз Эсси еще и нанесла на дверь нового жилища Бена какой-то знак, защищающий от злых духов. Меня забавляло их сквошем пристрастия к манипуляциям с куриной кровью, костями и перьями. Коттедж приказчика очистили от мышиного помета и паутины, а затем вымыли палы водой с щелоком. К стропилам подвесили пучки розмарина, за которым сбегали дочки Мэри Энн, и то же самое я попросила сделать в жилище Бена. После этого я позвала рабов и велела ему удостовериться, что с дымоходом в коттедже всё в порядке. Они залезли на крышу и пошуравали в трубе длинной палкой. Удивительно, но в очаг из дымохода в результате свалилось лишь одно старое заброшенное много лет назад птичье гнездо. На кухне я с конфуженно улыбаясь Мэри Эн позаимствовала среднего размера чугунный котелок. Подойдёт и в качестве тазика для умывания, и в качестве кувшина. Мысленно я отметила себе, что нужно будет купить ещё котелков, тазиков и кувшинов в следующий раз, когда будем в городе. Возможно, отправлю Квоша на рынок на будущей неделе. Бэну понадобится и другие вещи в хозяйстве. Я вернулась в дом и поднялась в свою комнату помыться и переодеться, разменившись на лестнице с маменькой. Если она и заподозрила уже, что творится неладное, то не подала виду. На обратном пути Бэнна я не заметила, но догадывалась, что он либо всё ещё на конюшне помогает с лошадьми, либо знакомится с окрестностями под руководством Квоша. Квош также должен был показать ему новый дом. Я не знала, в каких условиях Бэн жил на острове Мансерат, но надеялась, что ему там было удобно и всего хватало. Так или иначе, в новой хижине было куда просторнее, чем в лачугах на Антиго. За ужином, оказавшимся самым скучным и утомительным из тех, на которых мне доводилось присутствовать, пока Джон Лоуренс и Никола Скромвиль пытались превзойти друг друга в пустопорожних байках на тему торговли в разных частях света, я могла думать только об одном. Удобно ли Бену в его новом жилище? Не нуждается ли он в чём-то ещё? Не надеется ли он в глубине души, что я всё-таки приду поприветствовать его наедине, несмотря на его безмолвное предупреждение? Был ли он так же удивлен, как и я, нашей встрече? И еще я не могла не думать о том, как Бен изменился внешне. Уверенности ему и раньше было не занимать, он всегда был таким, сколько я его помнила. Но с тех пор, как мы виделись в последний раз, мальчик за несколько лет превратился в мужчину. Безусловно, и меня уже нельзя было назвать девочкой, но, честно признаться, я не замечала особых преображений в собственной внешности. Женские свойства проявились у меня довольно рано, и я не думала, что моя фигура и рост ещё изменятся. Бренжа изменился до неузнаваемости. Маменька сегодня определённо была в ударе и живо реагировала на каждое слово гостей, которые старались как могли произвести впечатление. Нынче вечером вы кажетесь рассеянной, шепнул Генри, сидевший по правую руку от меня, зная о разглагольствовании моего отца, скушный до безумия. Хотя половина его рассказни чистый вымысел, но, возможно, вас удручает что-то другое. Боюсь, вещи, о которых мне постоянно приходится размышлять, тоже скушны до безумия, вежливо улыбнулась я. Прошу прощения за свои манеры. Я даже не поинтересовалась, как прошла ваша поездка. Надеюсь, без происшествий? Вы верно поняли, это было суровое испытание, Элиза, усмехнулся Генри и отправил в рот ещё кусочек курицы, запечённой с шалфеем. Я последовала его примеру, тоже не сумев сдержать ухмылку. Всё-таки приятно было поболтать с ровесником и вместе осудить старшее поколение за редкостное занудство. Стало быть, половина того, что рассказывает ваш отец, не внушает доверия, подразнила я Генри. Ну, может и все 3/4. Правда, удивилась я. Ладно, не совсем. Думаю, факты отец не перевирает, но приукрасить любит. К примеру, я знаю, что однажды он действительно оказался в плену у индейского вождя, когда пытался заняться торговлей оленьими мешкурами. Тут я даже охнула от изумления. Но с кальп с него снимать не стали, продолжал Генри. Даже не подвесили над кипящим котлом и не угрожали сварить заживо. Вождь просто пригласил его на ужин, затем предложил принять участие в курительной церемонии, а утром отправил во всеяси, навьючи фоленьимишкурами. Мы тихо посмеялись над тем, как мистер Лоуренс расписал свои изла оключения. Индейцы умеют извлекать пользу из природы, снова заговорил Генри. Вы знаете, что они выращивают маис. Когда-нибудь, когда у меня появится своя земля, на ней будут работать индейцы. Я отпила вина. Серьёзно? Вы думаете, что достигнете в жизни таких успехов, что сможете платить жалование наёмным работникам? «Восхищаюсь вашими чистолюбивыми притязаниями и уверена, мы можем многому научиться у людей, которые возделывали эти земли задолго до нас». «Действительно, очень достойная цель. Я бы тоже хотела нанимать работников за плату. Если бы плантации лукасов приносили столько дохода, что можно было бы обойтись без рабского труда, если бы я могла платить вознаграждение Квошу и Тога и Эсси, У меня в голове начали сами собой возникать дерзкие замыслы, основанные на несбыточной мечте преуспеть в торговле индиго. И сейчас эта мечта казалась ещё эфемернее, если учесть, что мы снова чуть не потеряли всю высаженную индигоферу. Благодарю, Элиза. Я вашими тоже восхищаюсь. Что? Чем? Вашими честолюбивыми притязаниями? Я покраснела и покосилась на маминку. Не слышала ли она слова Генри? Это комплимент, Элиза. Большинство людей с вами не согласились бы. Но когда матери семейств выставляют своих дочерей на скучные балы невест, они ведь тоже лелеют своего рода чистолюбивые притязания, разве нет? Кстати, я не собираюсь нанимать индейцев. Они будут моими рабами. Но пока что надо подождать. Пусть продолжают воевать друг с другом. Тогда их численность сократится, и они станут более управляемыми. Я испытала приступ отвращения при этих его словах и даже забыла, о чём только что думала. Желать войны и погибели другим народам, чтобы поработить уцелевших? Какие же мы разные. Быть почти ровесниками и вместе посмеиваться над поколениями родителей это ещё не залог счастливого брака. Вам нехорошо? озабоченно поинтересовался Генри. Нет, нет. Я тускло улыбнулась ему, собираясь улезнуть из-за стола. Всё в порядке. Только сегодняшняя суета меня немного утомила. А по сему донёсся до меня голос Джона Лоуренса, сидевшего слева от маменьки. Я настоятельно советую наделить Кромвеля полнамочием приказчика, чтобы облегчить бремя обязанностей для Элизы, пока полковник Лукас не наймёт нужного человека. Кромвель при этом, заявление мистера Лоуренса расправил плечи. Прошу прощения, вскинулась я. Кажется, я прослушала начало. Вы? Это всего лишь добрый совет, Элиза перебила маменька, напомнив мне тем самым, что нужно знать своё место. И я с ним согласна. Судя по твоему сегодняшнему появлению во дворе, тебе и правда помочь не помешает. Я встала. Нервы у меня были так напряжены, что дольше выносить столкновение с внешним миром не было никакой возможности. Сегодня был слишком насыщенный день. Я очень устала. Надеюсь, вы простите меня, но я вынуждена прямо сейчас пожелать вам доброй ночи. Завтрак у нас подают между 6 и 10 утра. Если вам что-то понадобится, позвоните в колокольчик. Увидимся завтра. Маменка промокнула рот салфеткой. Что ж, я пообещала мистеру Лоуренсу, что завтра утром ты покажешь ему наши владения. Можешь идти. В спальне я переоделась в ночную сорочку. На мгновение остановилась у окна, глядя на Уапу-Крик, в котором темнеющее небо отражалось серебристыми отблесками. Жилище рабов отсюда было не разглядеть. Как там Бен? Освоился в новом доме? Может, он уже спит, утомлённый долгим путешествием? Я надеялась, что рабы сновали его всем необходимым и поделились ужином. Раньше мне никогда не приходилось задумываться о том, как устроен их быт. Я вознесла короткую молитву, поблагодарив Господа за чудо, явленное в этот день, и отдельно за присутствие Бена, хотя он был частью вышеупомянутого чуда. Еще я попросила терпения в общении с теми, кто говорит со мной свысока. Ой, в общении с маменькой. Мудрости попросила, дабы сносить обоих Лоуренса в Генри и его отца, а также уклониться от брака и с тем, и с другим. И еще кое о чем. Напоследок я попросила прощения за то, что прошу слишком много. Невозможно было выбросить Бена из головы. Он очень вырос, стал сильным, бреет голову на лысо. Кожа лица казалась гладкой, как шелк, хотя я мысленно представляла себе, как он бреет пробивающиеся усики. Ведь теперь это не мальчик, а мужчина. Я никогда не прикасалась к его щекам, и теперь при мысли об этом во мне разгоралось любопытство — Кончики пальцев покалывало, будто я действительно ощущала под ними кожу, шероховатую от щетины, и сама себе удивлялась. Я была очарована, зачарована чудом, встречей с человеком, которого я не чаяла увидеть снова когда-нибудь в жизни. Он казался мне бесплотным видением, плодом воображения. Но теперь мне надо было установить между нами новые границы. А возможно, Бен сам же установил их, когда едва заметно качнул головой с предупреждением мне. Как будто догадался, что я чувствовала в тот момент, догадался, что я хочу броситься к нему и обнять, доказать тем самым себе, что он реален. Несбыточная мечта. Никто никогда не узнает, что я испытываю по отношению к нему Но я всегда буду ему настоящим другом, даже если все вокруг будут пребывать в неведении, даже если в неведении будет пребывать сам Бен. Я взяла свою тетрадь с молитвами и перо, стоявшее в чернильнице на столике у кровати. Обычно оно требовалось мне, когда я составляла список дел на грядущий день. При свете свечи я добавила к молитве, в которой просила Господа о выдержке и терпении в общении с Сарой, ещё несколько строк с обещаниями возлюбить всё человечество. Умылась я раньше, ещё перед ужином. Так что теперь сразу после молитвы оторвала колени от корявого деревянного пола, блаженно растянулась на мягкой кровати и укрылась лёгким хлопковым одеялом. Трудно было унять всполошённое сердце, чтобы погрузиться в сон. Жизненный путь привёл меня на порог неких великих перемен, на порог, за которым меня ждала сама судьба. Пересмешники, свившие гнездо над окном моей спальни, устроили переполох под утро, и я, как не пыталась удержать сладкую дрёму, всё же открыла глаза в синеватом предрассветном полумраке. Мне опять снились тёмно-синие воды, индиго, но на сей раз в этом сне был Бен. Я не видела его, но знала, что он рядом, и от этого в животе трепетал сгусток тепла. Я резко села на кровати, сердце колотилось с новой неизведанной радостью. Бен здесь, в Уапу. Сами собой нахлынули воспоминания о вчерашнем дне. Знал ли отец, что человек им на имя Тимна Манцерати и присланный сюда брат того Кромвеля, которому он продал Бена? Такой выбор был либо милостью моего отца, либо господней милостью. Утром меня, к сожалению, ждала прогулка с Лоуренсами по нашим земельным владениям, которые старший из них, возможно, уже считает своей собственностью, частью моего приданого. К тому же, это был вторник, день, когда мы с маменькой еженедельно ездили в гости к мэрии и её родителям. Так что времени повидаться с Беном у меня не будет. Тут, вспомнив про индигоферу, которую Сара с Того вчера насобирали, я вскочила с постели и поспешно оделась. Вызывать яси звонком не стала. Я рассчитывала пройтись по полям и проверить, что там с индигоферой, до того, как подадут первый завтрак. Таким образом, мне удастся избежать второй трапезы в обществе гостей. Они, скорее всего, не спустятся к столу, пока окончательно не расцветет. Разумеется, выйдя в поля, я и опомниться не успела, как оказалась на дальней окраине поселения рабов. Там я замедлила шаг и заставила себя повернуть обратно к навесу, под которым оставили корыта с замоченными листьями индигаферы. Корыта было накрыто большим куском мешковины, прижатым к земле по краям обломками кирпичей и булыжниками. Я приподняла мешковину и заглянула под неё. Вода заметно потемнела. Стебли с листьями были утоплены в воде, придавленные крупными камнями, но кисловатый запах брожения, так хорошо запомнившийся мне с детства, ещё не появился. Вернув мешковину на место и удостоверившись, что всё выглядит как раньше, я встала. Вокруг по-прежнему не было ни души. В поселении рабов пока ещё царила тишина, но это ненадолго. Звёзды уже начинали мерцать и исчезать одна за другой, растворяясь в серебристом сиянии на горизонте там, где небо сливалось по цвету с водой. Я не могла зайти в дом Бэна, зато волна была прогуляться обратно, заложив крюк, чтобы ещё разок проверить, как дела на полях, и снова вскоре поймала себя на том, что стою как столб на опушке леса и не свожу глаз с недавно построенной хижины. То ли тень мелькнула за тёмным окном, то ли мне помарищался шорох Я замерла и только сейчас обнаружила, что вокруг стоит мёртвая тишина. Птица не вскрикнет, ветка не хрустнет под лапой зверька, даже ветер не шелестит листьями в кронах деревьев. Чего ждёшь? Я вздрогнула, задушенный виск застрял в горле и резко обернулась. Хорошо, что от внезапного испуга у меня перехватило дыхание, иначе своим воплем я всполошила бы всю плантацию. биение сердца гулко отдавалось в ушах. У опушки леса справа от меня на пне сидел Бен. Его голую грудь причудливым узором перечерчивали тени. В одной руке у него был небольшой нож, в другой деревяшка. Он что-то выстрогивал, но, видимо, перестал, увидев меня издалека, иначе я его услышала бы. Я медленно опустила руку, невольно прижатую к рту. Сердце никак не хотело унять бешеный ритм, но я чувствовала невероятное облегчение. Ах, это ты. Я, кто же ещё? Наконец мне удалось выговорить: "Здравствуй". Я улыбнулась и шагнула к нему. Бен вскинул руку, в которой был нож, разжал четыре пальца, выставив ладонь в предупреждающем жесте, требовал остановиться. Я послушалась, и он с долгим вздохом отвёл взгляд. Я принялась нервно поправлять завязки на платье, подумав, что они распустились. Но тут он снова посмотрел на меня, проследил за руками, и я опустила, прижав взмокшие от волнения ладони к ткани. В голове было до смешного пусто. Я никак не могла придумать, что сказать, поэтому просто пожирала глазами явлённое чудо. Мой друг сидел прямо передо мной. Я по тебе скучала, выговорила я наконец едва различимо, чтобы никто не смог меня подслушать. Как ты устроился в новом доме? Тебе что-нибудь нужно? Я так рада, что ты Бен прищурился, глядя на меня, затем встал. Гибкое, натруженное тело медленно распрямилось во весь рост. Обхватив рукоятку ножа двумя ладонями, он вдруг резко развернулся и с размаху вонзил лезвие в пень. Даже странно было, что от такого сильного удара маленькое лезвие не сломалось. Я, охнув от неожиданности, невольно попятилась. А Бен зашагал к своей хижине, не оборачиваясь, и скрылся за дверью, оставив меня стоять в оцепенелом изумлении и слушать, как оглушительно колотится сердце в грудной клетке. Я твердо решила быть искренним и верным другом, при любых обстоятельствах, и по мере сил своих оставаться любезной и бескорыстной с каждым, возлюбив весь род человеческий. Божьей милостью решений сих... «Придерживаться буду до скончания дней. Да поможет мне в том Господь!» Аминь. Отрывок из молитвы, написанной Элизой Лукас. Глава двадцатая Джон Лоуренс, его сын Генри, Полли и я неспешно прогуливались по плантации – Полли восседала в дамском седле на своей маленькой упитанной лошадке, которую вёл под уздец Помпей, один из самых младших наших рабов, с недавних пор взявший за правило повсюду следовать за Квошем. Помпей проявил способности в плотницком деле, и Квош, похоже, был не прочь обзавестись учеником. В данный момент он правил нашей повозкой, а мы с мистером Лоуренсом и Генри наслаждались свежим ветерком солнечного утра. Удивительно, насколько здесь прохладнее, чем в городе, заметил Генри. Я поправила чепец, чтобы он получше защищал моё лицо от низко висящего вонца, и предположила: вероятно, городские дома загораживают путь ветру, Скупер Ривер. О да, их там не счесть, и всё время строятся новые, кивнул Генри. Неплохо было бы обзавестись загородными угодьями, чтобы летом спасаться от жары. Он закашлялся. Когда-нибудь. Только это будут не земли Лукасов, прошептала я про себя. Впрочем, мысли мои по-прежнему были заняты Беном. Чем же его так огорчило? Уверена, он не сомневался, что мне не было известно о его приезде. На плантациях, расположенных дальше от побережья, однако, погода засушливее, продолжал Генри, ступивший на неверный путь больших оплошностей. У вас надобры вам тут очень удачное местечко. Вчера за ужином я с удивлением обнаружила у вас чистолюбивые помыслы стать плантатором. Я покосилась на Джона Лоуренса. Тот был поглощён созерцанием ландшафта, однако я не сомневалась, что он не упускает ни слова из моего разговора с его сыном. И уж точно от него не укрылось, что я воспользовалась ошибкой, совершённой Генри. Отдуваться придётся им обоим. Вспомнилось вдруг, что вы питаете пристрастие к чтению Мис Лукас. Прервал нашу с Генри беседу Джон Лоуренс. Вам попадалось что-нибудь из сочинений Аристотеля? Я медлила с ответом, опасаясь угодить в ловушку. Тратить столько времени на чтение, да ещё выбирать такие книги, как я, леди не полагалось. Лоуренс знал о моём пристрастии, потому что однажды, когда мы все гостили у супруга Пинкни в городе, он был свидетелем моих набегов на библиотеку Чарльза. Признаться, я позаимствовала томик у мистера Пинкни. Стало быть, у вас есть представление об аристотелевском понятии золотой середины, и вы поймёте, если я скажу, что Каролина расположена в этой самой золотой середине, в климатическом смысле. Она находится в самой умеренной погодной зоне земного шара. Грешно было бы не воспользоваться щедротами Господа, явленными нам здесь, не так ли? А Господь помогает тем, кто помогает себе сам. Я кивнула. У меня возникли такие же мысли о Каролине, когда я изучала аристотелевскую космографию. Чарльз Таун заложен в удивительно удачном месте. Совершенно верно. Джон Лоуренс пристально посмотрел мне в глаза, а потом вдруг прошелся быстрым оценивающим взглядом по моей фигуре, так что я вспыхнула. Это продолжалось всего мгновение, но я с трудом сдержала охватившую меня дрожь и покосилась на Генри, не заметил ли он. Но Генри неодобрительно смотрел, как Помпей впереди разворачивает лошадку полли. Мы что, уже у границы ваших владений? Боюсь, что так. Приятно было видеть его разочарование. Плантация Уапу занимает всего лишь 600 акров. Ради этого клочка земли вам обоим не стоит стараться, хотелось мне добавить. Я надеялась, что в результате они сочтут пустой тратой времени ухаживание за мной. Когда мы проезжали по лесу мимо хижины Бэна, мой взор был устремлён строго вперёд, на дорогу. Мысли о его странном поведении сегодня утром я заперла на 1000 засов в самом дальнем уголке сознания, иначе непременно сошла бы с ума. К тому времени, как мы вернулись домой, я вдоволь наслушалась от Джона Лоуренса комментариев о том, как нам лучше управлять плантацией и вопросов о других землях Лукасов, поэтому уже с трудом сохраняла самообладание. У меня возникло ощущение, что я всё утро провела на рынке и главными лотами на торгах там были я сама и поля, по которым в данный момент я водила экскурсию. Благодарю за восхитительную прогулку по окрестностям, джентльмены, чёпорно сказала я. Весьма сожалею, но сейчас я должна вас покинуть. Мы с Полли и маменькой едем в гости к Вудвордам. Я велю Мэри Эн собрать вам с собой еды в дорогу до Чарльзстауна. О, ваша маменька любезно пригласила нас погостить здесь несколько дней, а склабился Джон Лоуренс. Генри явно чувствовал себя неловко, а мне ужасно хотелось поскорее ретироваться. Я не знала, насколько ещё хватит у меня терпения, чтобы изображать весь этот политес. Прошу вас, отправляйтесь в гости, мы не станем нарушать ваши планы. Подышим с Генри свежим воздухом и разберём корреспонденцию. Ваша маменька сказала, я могу воспользоваться рабочим кабинетом полковника Лукаса для этой цели. Вы не возражаете? Разумеется, с энтузиазмом закивала я, одарив его лучезарной улыбкой. Думаю, Чарльз Пинкни был бы весьма впечатлён, увидев, насколько я за один день преуспела в искусстве утаивания своих истинных чувств. Что ж, надо спешить. Идём по ле. Ах да, джентльмены, непременно взгляните на наш изумительный огород с настоящей крепостной стеной. Я забыла включить его в список достопримечательностей, которые мы с вами уже посетили. Я указала Лоуренсам направление в надежде, что они сразу отправятся туда и тем самым дадут мне время унести из кабинета папенькины приходно-расходные книги и спрятать их от любопытных глаз. Лоуренсу, видите ли, понадобилось разобрать корреспонденцию. Ну, конечно, Я почти обиделась от того, что он меня настолько недооценивает. «Джон Лоуренс – приотвратный тип, Мэри!» – сообщила я подруге, когда маменька удалилась на тет-отет с миссис Вудвард в ее приватный уголок с диванчиками на втором этаже. «Мне тоже нужен приватный уголок», – мечтательно подумала я, пока мы с Мэри устраивались в гостиной. Мне очень хотелось достать томик Плутарха, но я всё же взялась вместо этого за очередной вышивальный сэмплер, пообещав себе, что если мои замыслы по поводу индиго успешно воплотятся в жизнь, непременно обзаведусь приватным уголком, и он будет набит книгами, которые леди читать не подабает. Ой, и ещё я построю оранжерею, как у мистера Дево, и разобью чудесный регулярный сад, как у Мидлтонов. Жадность до добра не доведёт. Предостерегла я себя и решила пока ограничиться приватным уголком. Может, он всё-таки не настолько плох, покачала головой Мэри. Хуже не бывает, а низ генри уверен, что им удалось меня провести. Я посвятила Мэри в события вчерашнего дня, рассказала о Кромвеле и о том, что её смелая догадка насчёт Лоуренсов подтвердилась. Разумеется, все подробности о Бэни я упустила, упомянула лишь то, Кромвель привёз с собой негра. Тут Мэринах хмурилась. Вам стоит проконсультироваться с Чарльзом Пинкни, но мне кажется, закон о неграх запрещает куда-либо возить рабов с личными целями. Я удивлённо взглянула на неё. Правда? Боже, я совершенно забыла про этот закон о неграх. Возможно, потому что не возникало необходимости изучить его поподробнее. Так или иначе, тот негра, о котором я сказала, подмастерье Кромвеля, то есть тут вероятно особый случай. Закон однако сам по себе весьма занимателен. Я вандила иголку в ткань. По-моему, взрослые люди, попавшие в рабство, более склонны к мятежу, чем те, которые родились рабами. И я не могу сказать, что осуждаю их за это, бедняги. Мэри испуганно ахнула. Лиза, простите, но это правда. Вы же не считаете справедливым то, что мы парабащаем других людей? Мэри понюнила кончик красной нитки и поднесла иглу ближе к глазам, чтобы вдеть нитку в ушко. Но у вас же есть рабы, и у меня тоже. Вообще-то рабы принадлежат не нам, а нашим отцам. Всё, что я могу сделать, это быть доброй и справедливой к ним, когда они оказываются в моей власти. Мой отец говорил в городе, некоторые считают, что сделать рабом белого человека или негра ни не одно и то же. Негры глупее нас и без приобщения к нашей цивилизации так и же люди дикарями в Африке, как звери, привыкшие убивать друг друга. Так что, по-моему, мы оказываем им благодеяние. Я округлила глаза от изумления. Мэри, а как бы мы сами набрались ума, если бы никто не научил нас читать, писать, считать или, к примеру, говорить по-французски? Мы все люди. Я вспомнила проницательные и добрые глаза Эсси, в которых таилась столько мудрости. Она была мне матерью в большей степени, чем женщина, которая меня родила. Квош настоящий мастер плотницкого дела, и кто знает, кем бы он мог стать, получив достойное образование? А Бен? Бен сметливый, остроумный, всё схватывает на лету, и однажды он получит свободу. При мысли об этом меня охватило ликование. Если бы в моей власти было освободить его из рабства прямо сейчас, я бы не колебалась. Он, наверное, вы по своему правы, вздохнула Мэри. Она была настолько поглощена вышиванием, что не замечала, насколько я взбудоражена собственными переживаниями. И всё же это спорный вопрос, потому что мы в любом случае не должны учить их грамоте, а то они начнут рассылать друг другу письма и так организуют новый мятеж. Меня этот разговор поверг в смятение. Я чувствовала себя растерянной, маленькой и бессильной, а слова мэри меня удивляли, хотя по сути в них не было ничего удивительного. Она дочь плантатора. Какого же мнения ей ещё придерживаться? Но я тоже была дочерью плантатора, и моё мнение коренным образом отличалось. Разумеется, я читала "Закон о неграх" и даже просила Чарльза растолковать мне некоторые пункты, но до сих пор не когда не принимала его так близко к сердцу. На обратном пути в Уапу мы решили навестить миссис Хилл. Это была наша самая близкая соседка, пожилая вдова, обитавшая в небольшой усадьбе на малом клочке земли. Она выдала замуж двух дочерей, у третьей уже намечалась свадьба. Мы передали ей яблоки и засоленную свинину от Удвардов, а потом я вежливо выслушала её речь о том, какими страшными бедами грозит моё пристрастие к чтению, которое, помимо прочего, непременно состарит меня раньше времени. Мамненька всё это время энергично кивала и поддакивала. Похоже, дурная слава обо мне уже пошла по миру. Наконец мы вернулись домой. Мамёнка, напрасно всё-таки вы предложили мистеру Лоуренсу и его сыну погостить у нас. Это такое тяжёлое бремя для Эсси и Мэри Эн, особенно теперь, когда на плантации поселился ещё и мистер Кромвель. Увы, мистер Лоуренс не оставил мне выбора. Неудобно было ему отказать. Если что, это была не моя идея, и вообще этот джентльмен кажется мне жутким занудой. Олли никогда не повторяет это слово. Моя сестрёнка хихикнула. Какое облегчение знать, что вы так о нём думаете, отозвалась я. Как по мне, этот джентльмен совершенно невыносим.